Нежность. Как много нежности, солнце, как много листвы. Верность. Спасибо за верность. Как хорошо, что есть ты. Чувства. Чувства глубокие. Вздох. Да в глазах темноты. Звуки такие высокие. Ты наеву, не мечты. Ревность. Не мучайся ревностью, вдумайся в силы любви. Утро придет райской свежестью, Ночи любви короткие.